Глава четвёртая. Раксана проснулась поздно. То ли перелёт повлиял, то ли события минувшей ночи, но девушка не сразу пришла в себя. Долго лежала в кровати, глядя на голубое небо с белоснежными облаками. Чёрт возьми, ведь она никогда не была здесь. Почему бы не отдохнуть? Раз уж подвернулся такой случай. Внизу живота Появились непривычные ощущения. Рокси мрачно усмехнулась. Еще бы, они не появились. Удивительно, как хозяйство Мартынова вообще уместилось в ней. Роксана знала, что дальше будет легче. В идеале, чтобы это дальше никогда не происходило. Потому что первый секс с мужем ей не понравился. Омерзительно. Пусть и была парочка приятных моментов. Например, Целоваться Витт умел, но на фоне всего остального кошмарный был секс. Нет, лучше бы эта ночь никогда не повторялась. раксана приняла душ, переоделась в легкий сарафан и вышла из спальни. Комната Витта была пуста, как и гостиная. В номере царили идеальная тишина и порядок. А еще был накрыт столик на террасе. И Рокси поняла, что голодна. Завтрак прошел прекрасно. Никто не мешал, никто не злил, никто не отдавал приказы. Роксана решила, что наличие купальника под сарафаном не повредит. И, сменив белье на яркое бикини, девушка вышла из номера, прихватив сумочку с деньгами и телефоном. Рокси не стала звонить деду. Наверное, стоит отложить звонок до вечера. — Да, пусть так и будет. Небольшой курортный городок радовал обилием торговых рынков, площадей, достопримечательностей. Рокси с головой окунулась в прогулку и шопинг. Очнулась, как будто ледяной водой облили мгновенно одним махом. Девушка сидела в небольшом кафе за столиком, знакомилась с меню, прикидывала, чего ей больше хочется. Просто кофе с десертом или полноценный обед. Место напротив кто-то занял. И Рокси не нужно было отрывать взгляды от карты меню, чтобы понять. Сам Мартынов пожаловал. И как только нашел. Ведь Роксана не видела, чтобы за ней увязались охранники. вид молчал. А Рокси чувствовала его взгляд на себе. И от этого становилось неуютно. Без шляпы вышло. Солнце дикое. Наконец произнес вид. раксана удивилась интонацией, с которой была произнесена фраза. Он что, заботится о ней? А на столике действительно лежала шляпа с огромными полями. По цвету фасону она вполне сочеталась с выбранным раксаной сарафаном. И этого аксессуара у девушки точно не было. «Послушай, Вит!» Рокси отложила меню, взглянула на мужчину, сидевшего напротив. Глаза Вита скрыты за зеркальными стеклами очков. И Рокси ничего не рассмотрела, кроме своего отражения. «Тебе не обязательно развлекать меня! Я большая девочка, справлюсь и сама. Разве у тебя нет важных дел?» «Если ты не помнишь, то у нас медовый месяц», – сухо произнес Мартынов. А Рокси готова была поклясться, что муж смотрел на нее не самым невинным взглядом. Наверное, пожирал ее глазами. По крайней мере, повеяло ощутимым напряжением от сильного тела Мартынова. «Вполне возможно, я уже беременна. Так что твоя миссия выполнена» можно забыть о моем существовании тихо прошептала раксана подошел официант улыбнувшись парню рокси сделала заказ мартынов продиктовал свои пожелания и тон мужчины ничего хорошего не сулил ему ты улыбаешься прорачал вид а взгляд раксана замер на сжатый в кулак руке как будто впервые рассмотрела руки Мартынова. Крупные ладони, смуглая кожа, развитые мышцы. Да и сама фигура у Вита была отличной, атлетически сложенной. Рокси припомнила, как наткнулась на информацию о Мартынове. А ведь Вит играл за юношескую сборную по хоккею и даже весьма успешно выступал. Интересно, почему Вит завязал со спортом? и подался в семейный бизнес. «Он не пытается трахать меня против воли!» тихо произнесла Роксана. А вид откинулся на спинку кресла. Девушка прекрасно видела, что Мартынов закипает от злости и ярости. В любой другой ситуации Роксана погладила бы себя по голове, мол, хорошая девочка, способна взрослого дядю довести до состояния неконтролируемой агрессии. Но не сейчас. Роксана прекрасно понимала, что физически Мартынов не станет на нее давить. Но стоит оказаться в уединенном месте, как ее муж повторит свои ночные подвиги. Это обещание читалось в глазах, когда вид, выдохнув, снял свои очки и небрежно отбросил их на стол. Против воли. И я не пытаюсь. Отчеканил Мартынов. Надень шляпу. раксана понимала, что вид прав. Они сидели на открытой террасе. Солнце беспощадно палило на их головы. Но Рокси не двигалась. Смотрела на Вита. А он на нее. Ваш столик готов. Рядом с ними возник администратор. А, возможно, и сам владелец кафе. Роксана не стала возражать. Действительно, лучше обедать в тени. К тому же девушка ощутимо проголодалась. Их проводили в отдельный кабинет с кондиционером, накрытым столиком на двоих и удобными креслами. Блюда уже ожидали своего часа, источали невероятный аромат. И Роксана принялась есть. И, кажется, ничто не испортит аппетита девушки. «Сегодня нас...» отвезут на остров спустя несколько минут молчания произнес вид мужчина практически не притрунулся к своей порции а вот рокси съела почти все что было на ее тарелке зачем напряглась раксана здесь слишком людно пояснил мартынов весь вид мужчины говорил девушке о том что больших объяснений она не получит Зачем им уезжать из отеля? Надолго? Когда вернуться? Все эти вопросы так и остались невысказанными. А когда Роксана в сопровождении Мартынова вернулась в номер, то стало ясно, что вид уже все организовал. Их вещи уже отнесли на яхту, ожидавшую на пирсе. Услужливый персонал вежливо улыбался, провожал, желал приятного отдыха. «Яхта!» — с нескрываемым страхом прошептала раксана Вместо ответа вид протянул девушке блистер с таблетками и бутылку прохладной воды. раксана в который раз убедилась, что ее муж всегда поступает так, как хочет, и берет то, что хочет. Приняв таблетку, а заодно и помолившись о том, чтобы высшие силы смело сталивались над ней и не послали бы морскую болезнь, Рокси послушно следовала за Витом. Ее не интересовал живописный вид вокруг. Ее вообще мало что интересовало. К тому же сеть оказалась недоступна. Выходит, связаться с дедом она не сможет. А Рокси сильно сомневалась, что Вит поделится с ней спутниковым телефоном или рацией, чтобы она позвонила Тихомирову и нажаловалась на самого Мартынова. Замкнутый круг, ловушка, из которой нет выхода. Роксана отыскала каюту, легла на кровать и прикрыла глаза. Да, жаль, что она умеет отлично плавать, так бы утопилась с горя.